Глава 32. Как и с Остином, Нив не проявила ни капли снисходительности в отношении моей боязни кукол. После множества обязательств и комментариев по поводу моей истерии, мы вместе заставили кукол вернуться в свою комнату кошмаров. Когда я говорю «вместе», я имею в виду, что я спряталась у Нив за спиной и повторяла за ней слова, чтобы контролировать их в какой-то степени. Как бы я ни старалась, я не смогла заставить их самоликвидироваться. Наверняка это был недостаток проектирования. Когда все куклы были заперты, пришло время навести порядок в доме. Это было омерзительно по многим причинам. Куклы устроили такую бойню, что мне до конца жизни будут сниться кошмары. Дом позаботился об остальном. Выстрелив дротиками, уронив люстры и, прибегнув ко множеству других кровавых способов, расправиться с чужаками. Мы нашли броню духа, но, по-видимому, этих существ нельзя убить традиционным способом. Вероятно, сбежал только он один. Очевидно, я должна была контролировать этих существ. Но на самом деле я лишь боялась. Не набросится ли он на меня? Снаружи было еще хуже. Мои союзники устроили свою бойню. Я не жаловалась, потому что они спасали мою шкуру, но, боже, как же это было мерзко. Не говоря о нравственной стороне вопроса. Я не смогла удержать закуски в желудке, когда мы переносили тела злодеев в их новые места упокоения. Интересно, сколько разнообразных существ обрелось здесь последнее пристанище за долгие годы? «Все!» — Нив смахнула волосы с лица. Она выглядела довольной. Оказалось, я могла распознавать эмоции всех людей, не только Остина. Кто знает, насколько это хорошо. Теперь я чувствовала ответственность за них. Я уже вырастила своего ребенка, и мне не хотелось присматривать за взрослыми детьми. Легкой грациозной походкой Нифа вошла в гостиную. Ее осанка была идеальной. — Ты злишься, что по-прежнему выглядишь старый спросила я, следуя за ней. Нет, — Нет-нет! — мистер Том вбежал в комнату с простынями. — Не запачкайте мебель! — Почему? Тебе будет чем заняться! — возразила Ниф. — Несносная женщина! — пробормотал мистер Том, успев бросить простыню на кресло, прежде чем Ниф рухнула на него. — Никакого уважения к антиквариату! «Мне абсолютно плевать, как я выгляжу», — ответила Ниф. «У меня есть все необходимое, это настоящее благословение. Мне хотелось уйти в отставку, но теперь, ощутив вкус жизни с новыми силами, я не против вернуться. Думаю, я получила лучшие от обоих версий себя». Мистер Том накрыл кресло для меня и еще два для себя и Эдгара, который еще не вернулся. Он энергично вышел из комнаты и вскоре вернулся с отполированным серебряным подносом. «Кто хочет напитки?» Эдгар влетел за ним в виде роя насекомых. «Нет», — покачала головой я. «Нет, Эдгар, никаких жуков в доме, однозначно нет». «Слава богу, вы сказали это». «Я подумал о том же», — сказал мистер Том. Он остановился перед ним и протянул ей бокал с пивом. Я получила бокал вина. Очевидно, нам не позволялось выбирать самим. Напиток Эдгара тоже был насыщенно красным, и это было не вино. Но мне не хотелось слишком много думать об этом. Ниф прокашлялась и подняла бокал. «За новое начало!» «Мне бы хотелось увидеть в зеркале мое старое начало, но, полагаю, мне не стоит привередничать», — сказал мистер Том. Он вздохнул и вышел из комнаты. «Поверь мне, даже молодость не помогла бы этой роже», — отозвалась Ниф. «Ты опробовала свою магию?» — спросил у меня Эдгар. От напитка на его лице появились красные усы. Я опустила бокал, резко потеряв интерес к его содержимому. «Я не знаю, как ее опробовать», — ответила я. «Я не чувствую себя по-другому, если честно. То есть мое тело чувствует себя моложе, это потрясающе, но больше ничего. Это единственная перемена, которую я ощущаю». «Всему свое время», — сказала Ниф. «Ты устал, для тебя все в новинку». Мистер Том вернулся в гостиную с большим бокалом, наполненным белой жидкостью. «Вряд ли вы почувствуете перемены», — сказал он. «Я уверен, что именно поэтому дом выбрал вас. Иначе это было бы иллюзией, эмоциональной реакцией на возросшую силу и авторитет. Если вы чувствуете себя как раньше, значит, вы остались с собой». «Теперь нам лишь нужно научить ее пользоваться магией», — добавила Ниф. «Жаль, только Эрл разбирается в этом, а мужская и женская версия полностью отличаются». «Ей не понадобится учитель». Энгар поставил пустой бокал на столик. «Дом выбирает и дом предоставляет. Магия расцветет внутри нее естественным путем. Ей не понадобится учебник, только ум открытый всему новому». «Да, переход будет естественным», — согласился мистер Том. «Потому что она идеально подходит». «Давайте пить каждый раз, когда кто-то говорит естественно», — пробормотала Ниф. В дверь позвонили, и по дому раздалось эхо. Я почувствовала, что снаружи ждал незнакомец. "Я сам", сказал мистер Том, буквально бросившись в коридор. "Как думаете, долго он еще будет вести себя как мальчишка просто потому, что он может?" спросила Нив, когда он вышел из комнаты. "Я его не осуждаю, приятно снова принимать другие формы", сказал Эдгар. В глубине души я думал, что умру прежде, чем это произойдет». "Почему ты утратил способности?" спросила я. "Возраст", ответил Эдгар, переплетя руки на коленях. "Это отнимает много энергии. А когда тебе исполняется 600?" Ты начинаешь разваливаться. Ты просто не можешь взять себя в руки. Можно сказать, к семистам моя песенка была бы спета. — Ты имеешь в виду шестидесяти? Джесси, мистер Том заглянул в комнату. Его взгляд был жестким. — Двое полицейских у двери. Что — Что? Я проворно встала. Мне не пришлось собираться силами, чтобы выпрямиться. Тело сработало мгновенно. Это было очень странно и прекрасно. — Полицейские, — повторил мистер Том. — Что им нужно? — спросила Аниф, подавшись вперед. — Нет, нет, — мистер Том отмахнулся. — Не ты. Ты только все испортишь. — Почему? У меня хорошие отношения с диками из местной полиции, — возмутилась она. Энгер рассмеялся. — Тебя каждый месяц арестовывают за пьянство и беспорядки. — Только потому, что у Чака нет чувства юмора, с остальными у меня нет проблем. Подойдя к двери, я заметила двух мужчин на крыльце. Они выглядели угрюмо и сурово держались прямо, заложив большие пальцы за ремни. «Здравствуйте!» — сказала я. От ужаса у меня сжался желудок. Мы только что похоронили людей в лесу. Как они узнали так быстро? Рядом не было других домов, никто не мог подсмотреть. Что, если у кого-то был дрон? Ближайший ко мне полицейский тридцатилетний мужчина с веснушками кивнул в знак приветствия. «К нам поступила жалоба на шум, мэм!» «Жалоба на шум?» переспросила Ниф, остановившись рядом. Я не знала, что она отправилась со мной. «От кого?» «В этом районе стукачи получают по заслугам. Уж старая кошелка с синими волосами, Бетти Тернебл? На мой взгляд, ей нужно новое хобби, только безумцы раскрашивают камни на подъездной дорожке». «Как насчет тех, кто их кидает?» «Процедил мистер Том. У вас вечеринка?» Офицер заметил мою лохматую шевелюру, грязь на лице и одежде и небольшую прореху на рубашке, которая появилась, когда я пробиралась обратно после встречи с сердцем дома. «Нет, нет, ну...» Я пожала плечами. Это была садовая вечеринка, но она закончилась. Все разошлись по домам. Почти все. Полицейский сделал шаг назад и поднял голову. «Здесь очень темно, вам стоит подумать о лампочке на крыльце». «Да, сэр, конечно». «Освещение на нашем крыльце вас не касается, офицер». — сказала Ниф. Я слегка прикрыла дверь, чтобы скрыть Ниф из виду, и улыбнулась мужчинам. Простите, она забыла выпить свои таблетки. — Я все слышала! — Что ж, первый полицейский снова огляделся, второй не спускал с меня глаз. — Хорошо. Постарайтесь больше не шуметь. — Да, сэр, конечно, сэр. Простите, сэр. — Не распинайся перед ними, мы не сделали ничего плохого, — заявила Ниф. — Ты замолчишь женщина, мы только что зарыли... Я пнула мистера Тома. Этой парочке нельзя было находиться вместе, это было абсолютно очевидно. На прощание я махнула рукой полицейским, и они вернулись в свою машину. Перед тем, как закрыть дверь, я заметила странную фигуру сбоку. Человек стоял так неподвижно, что я подумала, уж не показалось ли мне. Но, заметив его, я не смогла отвести взгляд. Мужчина был одет в строгий черный костюм и держал руки в карманах. Верхняя пуговица черной рубашки была расстегнута. Его черные волосы были гладко зачесаны назад, и темная козлиная бородка украшала его симпатичное лицо. Единственным цветным пятном в образе был серебристый шарф, элегантно убранный за отвороты дорогого костюма. Хитрая улыбка появилась на его губах. Мужчина поднял руку, поцеловал ладони и подул на меня. Но это был не воздушный поцелуй, а слова. Я услышала их, словно он прошептал их мне на ухо. Порой леди нужно лишь подтолкнуть к величию. С нетерпением жду нашей встречи. После этого мужчина исчез. Одну секунду он был, а другой его уже не было. Я сглотнула и закрыла дверь. «Вряд ли бы Бетти сдала нас», — сказал мистер Том, когда я вернулась в гостиную. «Голем, которого она держит в подвале, частенько воет. Ей не нужно лишнее внимание. Она не захочет провоцировать нас». «И все же кто-то позвонил!» — возмущалась Ниф. У меня появилось подозрение, что в полицию позвонил высокий привлекательный незнакомец в черном костюме, стоявший на границе дома с плющом. Он хотел передать свое послание, но хорошо понимал, на что способен дом. Ему не хотелось испытывать свою удачу, вступая на мою территорию. Интересно, был ли это Элиот Грейвс? Я не знала, стоит ли рассказывать мистеру Тому и остальным. ну зачем им знать? Мужчина не угрожал мне. Он даже одобрил мое решение принять магию. Очевидно, он поспособствовал этому. Кроме того, от усталости у меня слипались глаза. Я решила, что сейчас рассказывать всем о нашей встрече было обязательно Я всегда успею сделать это. Мужчина явно не торопился. Лежа в постели, обдумывая новую жизнь и магию, которой теперь владела, я постоянно возвращалась мыслями к мужчине, который терпел все мои выходки уже довольно долго. Ниф сказала, что ему требовалось время, и, наверное, мне стоило уважать его решение, но я нуждалась в друге, который, как и я, считал все произошедшее безумием. Я надеялась, что мы по-прежнему были друзьями. Я написала Остину. Я не стала жестче. Меня трижды вырвало во время уборки двора. И куклы не отключились сами, мне пришлось заставить их. Что случится, если им не понравится их хозяйка, и они решат убить меня? Я уставилась на три точки на экране, означавшие, что Остин печатал сообщение. Но ответ так и не пришел. Спустя некоторое время я вздохнула и убрала телефон. Ночь выдалась тяжелой. Мне предстояло привыкнуть к новой жизни. Но не успела я заснуть, как экран телефона снова загорелся. Пришло новое сообщение от Остина. «Ты станешь жестче, когда тебе придется прибегнуть к жестоким магическим приемам. Я не сомневаюсь в этом. Ты борец». Не уверен насчет кукол, возможно, тебе конец. Был рад нашему знакомству. Я рассмеялась, убрала телефон и машинально дотронулась до спины. Интересно, там были крылья? Или этот аспект магии не вошел в условия сделки? Что еще я умела, кроме как читать тревожные мысли четырех волшебников, которые помогли мне обрести магию? Так много вопросов. Так мало ответов. Но Рим не сразу строился. Первой задачей было поспать. Второй... уничтожить комнату кукол. Потом я возьму бока за рога и выясню, на что я способна. Желательно до того, как высокий незнакомец в черном костюме решит вернуться.